28 октября 2012 года, воскресенье, 19.10. Лесли научила меня завязывать шнурки. Задумчиво произношу я, не отводя глаз от дома. Холдер с улыбкой смотрит на меня. — Ты вспомнила, как она тебя этому учила? — Да. — Она так этим гордилась, — Признается он, переводя взгляд на дом. Открыв дверцу, выхожу из машины. Похолодало, и я беру сиденье-худи и надеваю. «Что ты задумала?» — спрашивает Холдер. Вряд ли он поймет, и уж точно попытается отговорить, так что я молча закрываю дверцу и пересекаю улицу. Он нагоняет меня только на газоне. «Холдер, мне нужно увидеть мою комнату. Я продолжаю путь, не весть, откуда знаю, в какую часть дома идти» хотя так ничего и не вспомнила о расположении комнат. «Скай, нельзя. Там никого нет. Это слишком рискованно». Перехожу на бег. Одобреет он или нет, я все равно войду в дом. У окна, которое я уверенно ведет в мою прежнюю спальню, оборачиваюсь и смотрю на Холдер. «Мне это нужно. Там вещи мамы, которые я хочу забрать. Знаю, ты против, но мне нужно». Он кладет руки мне на плечи и встревоженно смотрит в глаза. Нельзя просто так вломиться в дом, Скай. Он коп. Черт возьми, ты что, решила выбить окно? Фактически, это по-прежнему мой дом. Это не то же самое, что вломиться. Однако он прав. Как мне попасть внутрь? Поджав губы, я думаю. Скворешник. Щелкаю я пальцами. У заднего крыльца есть скворешник а в нем лежит ключ. Развернувшись, бегу на задний двор, с ума зайти. Там действительно есть скворечник. Я сую в него пальцы, и вот он ключ. Удивительная штука память. «Скай, не надо!» Холдер почти умоляет меня остановиться. «Я пойду одна. Ты знаешь, где моя спальня? Подожди снаружи у окна и дай знать, если кто-нибудь подъедет». Я вставляю ключ в замок, и холдер с тяжелым вздохом хватает меня за руку. Только и не наследие прошу тебя. И поспеши. Он обнимает меня и ждет, пока я войду внутрь. Поворачиваю ключ и проверяю, открылся ли замок. Дверная ручка опускается. Я вхожу в дом и закрываю за собой дверь. Внутри темно и жутковато. Я поворачиваю налево и прохожу через кухню. Я откуда-то знаю, где дверь в мою спальню. Затаив дыхание, пытаюсь не думать о том, что это не шутка, и последствия могут быть серьезными. Жутко даже представить, что меня могут поймать, ведь я еще не решила, хочу ли, чтобы меня нашли. Следуя просьбе Холдера, иду осторожно, чтобы не оставить следов своего визита. У двери в собственную спальню я глубоко вдыхаю, берусь за дверную ручку и медленно поворачиваю ее. Дверь открывается, я вхожу в комнату и включаю свет, чтобы осмотреться. Все здесь кажется знакомым, за исключением нескольких коробок в углу. Комната по-прежнему выглядит как спальня маленькой девочки. За 13 лет она ничуть не изменилась. На ум приходит спальня Лесли, в которой ничего не трогали со дня ее смерти. Тяжко должно быть ходить среди предметов напоминающих о любимых. Я провожу пальцами по комоду, оставляя в пыли полосу и тут же вспоминаю, что не хотела наследить и затираю полосу футболкой. Фотография моей биологической матери должна стоять на комоде, но ее там нет. Обвожу взглядом комнату, надеясь найти какую-нибудь из ее вещей, которую могла бы взять с собой. Я почти не помню маму, Так что фотография — предел моих мечтаний. Мне необходимо увидеть, как она выглядела. Может, это пробудит во мне воспоминания. Я подхожу к кровати и сажусь. Тематика комнаты неба. И это довольно иронично, учитывая имя, которое дала мне Карен. На шторах и стенах изображения облаков и луны, на одеяле звезд. Они вообще повсюду. Огромные пластиковые звезды, прилеплены к стенам и потолку, они слабо светятся в темноте. Комната усеяна ими, совсем как потолок моей спальни в доме Карен. Помнится, несколько лет назад я увидела их в магазине и упросила Карен купить, и они показались слишком детскими, но мне было очень важно их приобрести. Я не понимала, почему так хотелось их заполучить, но теперь-то все ясно. Видимо, я любила звезды, будучи хоуп. Я начинаю нервничать еще сильнее, когда ложусь на спину и гляжу на потолок. Знакомая волна страха накатывает на меня, и я поворачиваюсь и смотрю на дверную ручку. Это та самая ручка, которую я молила не поворачиваться в недавнем кошмарном сне. Я судорожно вздыхаю и зажмуриваюсь, желая прогнать воспоминания — Мне удалось запереть их в тайниках памяти на целых тринадцать лет, но сейчас, лежа на этой кровати, я больше не в силах их сдерживать. Они опутывают меня, словно паутины, и я никак не могу вырваться. Теплая слеза щекотно катится по лицу. Жаль, что я не послушалась холдера. Нельзя было сюда возвращаться. Если б я не вернулась то никогда бы не вспомнила.